когда мы приехали в Париж. Мы не хотим ухудшать отношений, но поймите, что наша внутренняя политика требует этого. Это долг чести. Гертер. Что имеется в виду? Опубликовать и ту часть заявления Хрущева, где говорится об отмене визита Эйзенхауэра в Советский Союз? Хрущев. Да. Все заявление как я могу пригласить в качестве дорогого гостя, лидера страны, которая совершила агрессивный акт против нас? Даже мой маленький внук спросит дедушку, разве мы можем приветствовать как почетного гостя того, кто посылает летать над нами свои шпионские самолеты? Макмиллан. Пусть Хрущев опубликует заявление, которое он передал Деголю. Там не говорится об отмене визита Эйзенхауэра или же соответствующим образом усеченную часть своего сегодняшнего заявления. Хрущев. Не могу. Советский народ должен знать правду. Макмиллан. Было бы желательно зафиксировать время завтрашней встречи. Иначе пресса может подумать, что конференция сорвана. Деголь. Завтрашнее заседание состоится в 11 часов. Хрущев. Совещание еще не началось. Мы рассматриваем сегодняшнюю встречу как предварительную. Я заявил, что не буду участвовать в совещании до тех пор, пока США не снимут свою угрозу публично. Деголь. Если завтра будет заседание, оно состоится в 11 часов. На этом трехчасовая встреча в Париже глав четырех великих держав окончилось. Величественный Деголь молча проводил Хрущева во двор, где стояли машины советской делегации. Хрущев хлопнул по плечу охранника, распахнувшего перед ним дверь бронированного Зила, и громко, чтобы все слышали, сказал Только у меня красное лицо. У Эзенхоллера оно белое, а у Макмилана оно вообще бесцветное» и уехал а наверху а в зеленой гостиной осталась тройка руководителей западных держав по мнению Деголя с которым согласился Макмиллан Хрущев скорее выглядел учеником повторяющим заданный урок чем деятелем отстаивающим собственные взгляды и убеждения но Эйзенхауэр был взбешен и не скрывал этого «Какого еще извинения хочет этот человек?» Деголь поотечески взял его за руку. «Я не знаю, что Хрущев собирается предпринять и что произойдет, но я хочу, чтобы вы знали, с вами я до конца». Эйзенхауэр был тронут. Нужно было случиться кризису, чтобы Деголь изменил своему обычаю подчеркивать независимость. Покидая Елисейский дворец, президент сказал полковнику Уолтерсу, а этот Деголь оказался настоящим мужчиной. Вернулся в посольство Хрущев в большом возбуждении. Глаза его сверкали. Врезал империалистам так, что не скоро теперь очухаются. Вокруг него собралась вся делегация с советниками и экспертами, которые, не без доли фальши, поздравляли его с победой. Но те, кто хорошо знали Хрущева, помалкивали. А в этом состоянии он легко поддавался неконтролируемому гневу, и любое слово, пусть даже ему во хвалу, мог истолковать так, что потом не поздоровится. На этот раз пронесло. Широким жестом Никита Сергеевич пригласил всех обедать. Приказал подать водку и коньяк. Налил себе полстакана водки и произнес тост. «За советскую дипломатию ленинской выучки, которая била, бьет и будет бить империалистов!» И, смачно выпив, заметил. Мы думали, это очень сложно заниматься дипломатией.